Десять. Три войны, чтобы закрыть открытое море. Жизнь – это сушеная рыба. Халдер лакснес. Когда закончилась Вторая мировая война, рыбные запасы в европейской части Северной Атлантики после шести лет существенного сокращения вылова достигли невиданного впоследствии уровня. Огромные уловы отмечались на исландском шельфе, на банках Северного моря, в Баренцевом море, в Ла-Манше и у берегов Ирландии. Как в былые времена, на банках Северной Америки в сети здесь часто попадались крупные особи-трески. Но главные рыболовные державы вернулись к промыслу с еще более огромными и эффективными траулерами. В 1944 году на карте Европы появилось новое независимое государство – Исландия, и Англодатская конвенция 1901 года, устанавливавшая трехмильную зону рыболовства, утратила силу. После пяти с половиной веков безразличия со стороны колониальных властей, исландцы были полны решимости построить современное общество, опираясь на свой главный природный ресурс – тресковые угодья. К 1955 году, когда Халдер Лакснес был удостоен Нобелевской премии по литературе, тяжелая жизнь довоенной Исландии, которую он описывал в своих романах, осталась бледным воспоминанием. Важный шаг в деле государственного строительства был сделан в апреле 1950 года. По истечении двухлетнего срока предварительного уведомления Исландия аннулировала Старый Договор и расширила свои территориальные воды до четырех морских миль, 7,4 километра от береговой линии. Скромная заявка по нынешним меркам. Но в 1950 году это было смелым шагом, поскольку в то время тезис о том, что моря принадлежат всем, оставался общепризнанным принципом международного права. Трехмильная зона впервые была установлена в 1822 году Конвенцией о рыболовстве в Северном море, подписанной в Гааге представителями Франции, Германии, Нидерландов, Дании и Британии. Примечательно, что британцы, будучи ярыми сторонниками трехмильной зоны, защищали ее с помощью той же тактики, которую впоследствии, когда ее применили против них исландцы, сами называли незаконной агрессией. После того, как в 1866 году утратило силу британско-американское соглашение, открывавшее рыбакам из США доступ в канадские воды, американцам пришлось платить за рыболовство в трехмильной зоне. Но до 1930-х годов большинство западных стран считало введение каких-либо ограничений в высшей степени сомнительной мерой. Затем, в 1945 году, желание США защитить добычу нефти на шельфе привело к появлению новой концепции международного права. Президент Гарри Трумэн выступил с заявлением о том, что США имеют право на минеральные ресурсы континентального шельфа. Прежде еще ни одна страна не владела континентальным шельфом. Большая Ньюфаундлендская банка не принадлежала ни США, ни Канаде. Британия не владела своим шельфом. Северное море считалось общим, а поскольку треска и другие виды промысловых рыб водятся в основном на континентальном шельфе, заявление американского президента имело огромные последствия для рыболовства. Более того, в тот же день Трумэн сделал еще одно заявление. В свете насущной потребности сохранения и защиты рыбных запасов, правительство США считает правильным установить охранные зоны в тех районах северных морей, которые примыкают к побережью. Эта мера была ответом на довоенный спор с Японией, чьи рыбаки вылавливали аляскинского лосося в море, прежде чем рыба успевала вернуться в нерестовые реки. Слова американского президента немедленно вызвали реакцию в Латинской Америке, где после войны царили националистические настроения. Многие страны начали предъявлять права на свой континентальный шельф. Европейцы, и особенно британцы, решительно возражали, но их сопротивление было ослаблено давлением со стороны их заморских владений. Выступая против самого принципа, Британия в то же время претендовала на часть шельфа Багамских островов. К 1950 году часть международного сообщества поддерживала желание Исландии установить четырехмильную зону, тем более что почти во всем мире промысел уже велся дальше от берега. Но именно в силу последнего обстоятельства многие исландцы считали свои новые требования слишком скромными. После 1954 года уловы трески в исландских водах значительно уменьшились. Тоже относилось и к морскому окуню, промысловое значение которого постепенно росло. В целом за период с 1954 по 1957 год уловы придонной рыбы в Исландии сократились на 16%. Аргументы в пользу расширения исключительной экономической зоны подкреплял тот факт, что за те же годы выросли уловы Пикши и Камбалы, места обитания которых находились ближе к берегу и попадали в четырехмильную зону. В 1958 году Исландия расширила исключительную экономическую зону до 12 морских миль 22,2 километра. Исландцы радовались, но британское правительство выступило с нотой протеста, в которой заявлялось «Претензии на исключительную юрисдикцию в отношении рыболовства в районах за пределами обычных границ территориальных вод полностью противоречат международному праву». Далее в ноте говорилось, что правительство и ее величество трудно поверить в то, что власти Исландии будут применять силу против британских рыболовных судов, чтобы заставить их подчиниться одностороннему закону, который партии правительственной коалиции предлагают принять без оглядки на международное право. И вновь британцы недооценили рвение народа, который впервые обрел государственность. Так начался конфликт, который британская пресса окрестила тресковыми войнами. Всего их было три, но они обошлись без официального объявления войны и без единой жертвы. Отсутствие убитых и раненых можно объяснить только большой удачей для обеих сторон. Франция, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды и Испания поддерживали британскую точку зрения. Западная Европа впервые выступила практически единым фронтом. По мнению этих стран, исландцы препятствовали законному судоходству за пределами своей территории к установленному Исландии сроку 30 августа 1958 года все иностранные суда за исключением британских покинули 12 двенадцатимильную зону. Теперь британские траулеры сопровождались кораблями Королевского ВМФ. Исландская береговая охрана насчитала 37 британских военных кораблей с общей численностью экипажей около 7 тысяч человек. Но архивы адмиралтейства свидетельствуют, что эта оценка занижена. Эсминцы и фрегаты, на которых служили ветераны Второй мировой войны, были способны развивать скорость до 30 узлов. В составе исландской береговой охраны числилось 7 кораблей, самый большой и современный из которых развивал скорость в 17 узлов. Каждый из кораблей был оснащен одним орудием, а экипажи состояли либо из полицейских, либо из гражданских, не имевших боевого опыта. Однако все они были опытными моряками и хорошо знали исландские воды. За два с половиной года Первой Тресковой войны исландская береговая охрана сумела арестовать только один британский траулер из Гримсби. Он отважился войти в старую четырехмильную зону, которую не патрулировал Королевский флот. Но все эти напряженные маневры затрудняли добычу рыбы. Британский ВМФ обеспечивал безопасность своих траулеров в прямоугольных зонах протяженностью 30 морских миль, 55,6 километра. Разумно с военной точки зрения, но крайне невыгодно для промысла. Британские власти, судившие о ситуации по докладам своего посла в Рекьявике, были убеждены, что вопрос о расширении исключительной зоны рыболовства расколол исландское общество. На самом же деле оппозиционные партии выражали недовольство лишь относительно сроков введения законов в действие. Когда британцы осознали свою ошибку, начались переговоры в Рейкьявике, Лондоне и Париже. Через пять месяцев в феврале 1961 года Британия наконец признала двенадцатимильную зону, а Исландия заявила о намерении добиваться ее дальнейшего расширения. Согласие на трехлетний переходный период для Британии едва не привело к падению исландского правительства. Десять лет спустя история повторилась. В марте 1971 года Исландия объявила, что с 1 сентября 1972 года расширяет свою исключительную экономическую зону до 50 морских миль 92,6 километра. Британия и ФРГ, партнеры по европейскому экономическому сообществу, Выразили решительный протест и призвали Международный суд пресечь действия, которые они называли нарушением международного права. Исландия заявила, что не признает юрисдикцию суда, поскольку вопрос касается континентального шельфа Исландии и потому является внутренним делом страны. Еще до того, как Международный суд успел вынести решение, началась и закончилась Вторая Тресковая война. Эта вторая война была менее продолжительной, но более опасной. С одной стороны, исландская береговая охрана лучше подготовилась и обрела быстроходные суда. С другой стороны, Королевский флот получил поддержку от ФРГ, не имевший права на собственный военно-морской флот, но предоставивший суда снабжения и охраны. Во время Первой тресковой войны у береговой охраны Исландии имелся единственный способ остановить британский траулер – открыть огонь. Но по огневой мощи британцы многократно превосходили противника, а кроме того, они предполагали, что исландцы не захотят открывать огонь на поражение и убивать британских моряков. Однако британцы не знали, что еще в 1958 году исландские инженеры разработали секретное оружие для тресковой войны и уже через год оснастили им все семь судов береговой охраны. Когда начались переговоры об урегулировании первого трескового конфликта, Исландцы решили не использовать это оружие и держали его в секрете до начала Второй Тресковой войны. Теперь судно береговой охраны подходило к иностранному траулеру и информировало капитана, что тот нарушил исландский закон и должен выйти за пределы 50 зоны. Если капитан отказывался выполнить это требование, судно береговой охраны приближалось вплотную и под прямым углом проходила за кормой нарушителя, буксируя секретное оружие, обрезавшее трос трала. В сущности, принцип действия нового оружия был аналогичен методу тролления мин. Один из четырех зубцов устройства подцеплял трос трала и обрезал его, лишая траулер сети стоимостью 5000 долларов и всего улова, который в ней находился. Рыбакам, оставшимся без трала, не оставалось ничего иного, как возвращаться домой. За год конфликта сетей лишились 84 траулера, 69 британских и 15 немецких. Для защиты своих снастей суда начали работать в парах. Одно ловило рыбу, другое охраняло его корму. Но выловом рыбы при этом мог заниматься только один из двух траулеров, и эффективность рыболовного флота сократилась вдвое. Кроме того, суда неоднократно сталкивались друг с другом. В этих местах штормовой ветер скоростью 30 метров в секунду – обычное дело. После того, как метод обрезки тралов показал свою эффективность, вторая тресковая война свелась к некоему подобию аттракциона с бамперными машинками. Траулеры шли на таран, пытаясь помешать береговой охране обрезать трал. Но суда береговой охраны тоже таранили противника, а их упрочненные корпуса, созданные для навигации среди льдов, давали им преимущество. Британцы не хотели снова прибегать к помощи Королевского флота, поскольку теперь Исландия и Британия были союзниками по НАТО. Поэтому к берегам острова направились четыре больших быстроходных буксира, которые, по утверждению исландцев, намеревались таранить суда береговой охраны. Британцы уверяли, что буксиры получили приказ не идти на таран, а просто мешать судам береговой охраны обрезать тралы. Как бы то ни было, буксиры все же протаранили несколько исландских судов. 18 марта 1973 года исландская канонерская лодка выпустила боевые снаряды по курсу британского буксира, а 26 мая исландский снаряд пробил дыру в корпусе британского траулера. Рыболовные суда Британии покинули 50 зону и отказались возвращаться без сопровождения кораблей Королевского флота. В зону конфликта вошли семь фрегатов британских ВМС, и траулерам снова приказали работать в прямоугольных зонах. Если судно Исландской береговой охраны заходило в такую зону, то фрегаты, буксиры и траулеры должны были пытаться таранить его, пока оно не затонет. Это привело к регулярным столкновениям кораблей, но удивительным образом все обошлось без потерь. После столкновения оба поврежденных судна всякий раз возвращались в свои порты. Исландские власти проявили неожиданную жесткость. Они согласились принимать в стране больных и травмированных британских моряков только при условии, что те прибудут на своем судне, что означало бы конфискацию траулера. Правительство также запретило исландским авиадиспетчерам обслуживать британские военные самолеты в составе сил НАТО, и даже угрожала разрывом дипломатических отношений. Экономика Исландии, в отличие от британской, полностью зависела от рыболовной отрасли. Рыболовство чудесным образом вытащило людей из Средневековья и привело к процветанию. Несмотря на традиционно хорошие отношения и тесное сотрудничество между двумя странами, Исландия не собиралась уступать свой главный ресурс. НАТО, обеспокоенная конфликтом в своих рядах в разгар Холодной войны, оказывала давление на Британию, призывая ее отступить. В конце концов, Британия признала 50 зону в обмен на ограниченную квоту для своих небольших траулеров. Одна из главных перемен в послевоенном мире заключалась в том, что голос маленьких стран стал слышен как никогда раньше благодаря международным форумам и, в первую очередь, ООН. Идея распространения суверенитета на океан становилась все более популярной. В 1973 году на заседании Комитета ООН по морскому дну 34 государства, по большей части латиноамериканских, африканских и азиатских, одобрили идею 200-мильной зоны. Из североевропейских государств это предложение поддержали только Исландия и Норвегия, которые быстро выходили в лидеры по торговле треской. В 1974 году запасы трески в Исландии снова оказались под угрозой, несмотря на пятидесятимильную зону. Доля крупной трески в улове резко упала. Исландские биологи утверждали, что десятью годами ранее в сети попадалось много особей в возрасте 18 лет, а в 1974 году редкостью стала даже 12-летняя треска. Это означало, что способность популяции к восстановлению значительно снизилась. С этим выводом согласились даже британские ученые. 15 октября 1975 года Исландия вновь расширила исключительную экономическую зону на этот раз до 200 морских миль, 374 километра. В качестве аргументов указывалось на сокращение популяции трески и необходимость охранных мер. И опять иностранные траулеры покинули новую зону, за исключением британских и немецких. Они отступать не собирались. Это была самая короткая и ожесточенная из трех тресковых войн. После одного из инцидентов в декабре 1975 года британский буксир сообщал, что судно Исландской береговой охраны произвело два выстрела, ни один из которых не достиг цели. За пять месяцев суда таранили друг друга 35 раз, а Исландская береговая охрана обрезала 46 британских и 9 немецких тралов. Противники овладели сложным искусством бескровных морских сражений. Британский министр иностранных дел Джеймс каллаган говорил английской прессе. «Обе стороны конфликта демонстрируют удаль, но никто не испытывает потребности продемонстрировать зрелость». Одновременно велись интенсивные переговоры. «Как ни крути, с исландцами очень непросто иметь дело», писала лондонская Financial Times. Исландия не соглашалась на компромисс. В какой-то момент страна фактически разорвала дипломатические отношения с Британией. Однако НАТО настаивало на переговорах. Йоун Йоунсон, многолетний директор Исландского института морских исследований, выступавший одним из переговорщиков во время Третьей тресковой войны, отмечал. «В среде ученых эта тресковая война была чрезвычайно дружеской. Англичане – наши лучшие враги. Он рассказывал, что британский переговорщик однажды в шутку предложил не резать траллы в следующий четверг, потому что он хочет посмотреть по телевизору интересную передачу. Йоунсон с удовольствием вспоминал о полезных советах, которые ему дали британцы, когда он с женой собрался провести отпуск в Корнуоле. Британцы не считали, что под угрозой оказалась вся их экономика, но на карту было поставлено многое. Производители траулеров и ассоциации продавцов Fish and Chips предупреждали о возможном крахе всей рыбной отрасли. Крупные тресковые порты Халл, Гримсби и Флитвуд переживали серьезный кризис. Торговцы, закупавшие рыбу с траулеров и продававшие ее оптом, зависели от исландской трески. За период между окончанием Второй тресковой войны и 1976 годом Количество оптовых торговцев в Халле сократилось с 250 до 87. Союзники Британии настойчиво предлагали возможные решения проблемы. Люди должны отказаться от своей любимой трески в пользу другой рыбы. Западная Германия заключила с Исландией соглашение, предоставлявшее немцам квоту на добычу морского окуня в качестве компенсации за запрет вылова исландской трески. Правительство ФРГ отметило, что проблема исчезнет, если британцы научатся есть морского окуня и сайду. Европейское экономическое сообщество указывало на изобилие путасу у берегов Шотландии. «Если убедить британцев употреблять ее в пищу, вся эта тресковая война станет ненужной», писала Financial Times в мае 1976 года. Но британцы хотели именно треску, а не сайду или путасу. Им не нравился морской окунь. Йоунсон описывал переговоры в Лондоне так. Это была жаркая дискуссия, но на джентльменском уровне. Однако британцы вели заведомо проигранное сражение, и я удивлялся их недальновидности. Весь мир переходил к мильной зоне. Я сказал британскому министру, я абсолютно уверен, что через несколько лет вы сами решите установить 200-мильную зону, и тогда мы сможем дать вам совет, как это сделать. И в конце концов так и случилось, хотя они и не спрашивали у нас совета. Действительно, все европейское экономическое сообщество собиралось ввести 200-мильную зону. Британское правительство настаивало на 100-мильной эксклюзивной зоне для Британии в ее водах. В феврале 1976 года, когда переговоры с Исландией были в самом разгаре, ЕЭС привело Британию в замешательство, открыто отвергнув ее требования и просто установив 200-мильную европейскую зону. Тоумасону Торвальдсену было 57, когда 200-мильная зона изменила его жизнь. Он уже через многое прошел и стал успешным руководителем траулерной компании с собственным предприятием по переработке рыбы. Теперь он участвовал в управлении страной. После 22 лет работы в Совете он возглавил государственный орган, регулирующий весь экспорт рыбы. Торвальдсен часто вспоминал былые времена и любил приходить на черный лавовый пляж, по которому рыбаки когда-то таскали лодки к воде. И благоговением говорил, отсюда люди уходили в море больше тысячи лет. Но его дети уже не представляли, какой была старая Исландия. Даже еда здесь стала другой. Молодежь не ест стокфиск, новое поколение идет в булочную и покупает хлеб. Весь рацион молодых исландцев, если не считать баранины и рыбы, импортный и довольно дорогой. Каждую зиму, когда солнце лишь ненадолго показывается над горизонтом, а мысли о самоубийстве посещают все чаще, в один из дней устраивается пир, стоимость которого просто невероятно по меркам былых времен. Пожилые исландцы едят хаукартль, баранью голову, бараньи тестикулы и другие блюда из прошлого. Материальные следы минувших веков исчезли почти полностью. Если какое-то здание сохранилось с 1930-х годов, это значит, что его признали исторической ценностью. Треть городка хеймаэй рыбацкого порта на одноименном маленьком острове у южного побережья, в 1973 году была погребена под слоем лавы после извержения вулкана Эльтфидель. Табличка, установленная на лавовом поле, сообщает, что здесь на глубине нескольких метров находится здание старейшего в Исландии благотворительного клуба «Киванис», построенное в 1924 году. Население большинства городов не превышает двух тысяч человек. На излишне широких ровных улицах мало машин. Ни толп людей, ни признаков бедности, ничего старого и абсолютно никакой грязи только безупречно чистое, лишенное деревьев пространство, усеянное новыми домами из бетона и металла. Эти дома аккуратно выкрашены в естественные, но холодные цвета и в сущности ничего не выражают. Большинство городов выглядит как распродажа новых гигантских домов-фургонов. Это новые дома, построенные для молодежи уже после того, как мы вручную выкопали гавань говорит Тоумас. Гавань в Гриндовике каждый год понемногу расширялась. Мужчины до сих пор углубляют ее дно. Теперь это порт приписки для пятидесяти рыболовных судов, от маленьких двухместных лодок, переделанных под кормовое тролление, до больших современных донных драгеров. После того, как в 1976 году за Исландией была признана 200-мильная экономическая зона, большинство государств также установили 200-мильные зоны у своих берегов. Около 90% известных в мире мест рыболовного промысла находятся в пределах 200 миль от побережья как минимум одной страны. Сегодня рыбакам приходится иметь дело не с законами природы, а с правилами, установленными людьми. Их цель – поймать не столько рыбы, сколько получится, а столько, сколько разрешено. Рыбак всегда был искусным штурманом, матросом, биологом, метеорологом, механиком, вязальщиком сетей и ремонтником. Теперь ему важно уметь, подобно хорошему чиновнику, работать с законами, обходя ловушки и пользуясь лазейками. И рыбаки овладевают этим навыком. Большинство из них считают, что регулирование отрасли – не их забота. Рыбаки убеждены, что устанавливать правила – задача правительства, а сами они просто должны в них ориентироваться. А если запасы рыбы сокращаются, виной тому неверные действия властей. Если экономическая зона используется, как в большинстве случаев, для недопуска иностранцев, государству остается лишь регулировать внутренний промысел. Исландцы видели в этом основу для эффективного управления. Йоухан Сигур Йоунсен, заместитель директора Института морских исследований, отмечал «Достаточно следить за собственными гражданами. Не нужно устраивать таких олимпийских состязаний, как в Северном море, когда все пытаются выловить как можно больше рыбы и как можно быстрее». Европейское сообщество пыталось решить эту проблему бюрократическими методами с помощью единой политики в области рыболовства но это привело к появлению множества новых, чрезвычайно запутанных национальных правил, которые рыбаки должны были соблюдать. Исландское правительство осознало, что необходимо снизить эффективность флота и постановило увеличить размер ячеек трала. Но рыбаки компенсировали это покупкой новых траулеров. Тогда власти ограничили численность флота и количество дней, проводимых в море. Рыбаки ответили покупкой более крупных и более эффективных снастей. Популяция трески продолжала сокращаться. В 1984 году правительство установило квоты по разным видам рыб на один сезон из расчета на судно. Это была противоречивая и во многом нерациональная система. Придонная рыба, поднимаемая с глубины 90 метров, гибнет от перепада давления. Но если это оказывалось треска, а квота на треску была исчерпана, ее выбрасывали за борт. Или, например, если треска случайно попадала в сети для пикши или камбалы в ту неделю, когда цены на треску были низкими, рыбаки также выбрасывали ее за борт, поскольку не хотели расходовать квоту на треску в те дни, когда не могли продать ее по выгодной цене. В 1995 году была введена система, призванная ограничить общий вылов трески максимумом в 25% от предполагаемых запасов. В ней тоже имелись лазейки. Но каждая подобная мера встречала все меньшее сопротивление. Увидев сокращение популяции трески, исландцы испугались возврата к Средневековью, к землянкам, сараям, закопанным в землю акулам и жареным бараньим головам. Государственные деятели, рыбаки, владельцы траулеров и продавцы морепродуктов все начали сотрудничать с учеными из Института морских исследований. Их главными противниками были местные политики, каждый из которых пытался добиться привилегий для своего региона. До введения двухсотмильной зоны Томас Торвальдсен никогда не задумывался о чрезмерном вылове. Его мысли были заняты тем, как поймать больше рыбы. Но теперь ему пришлось ограничивать свои уловы. «Думать о сокращении добычи очень трудно», — говорит он. Торвальдсен показывает пустое общежитие, где до 1990 года жили 52 работника из других районов Исландии. Они производили 2000 тонн сушеной рыбы в год. В последние годы предприятие Тоумаса производит лишь от 300 до 400 тонн в год. Выше цены, меньше рыбы и меньше рыбаков. Такова новая формула исландского рыболовства. Этот сектор остается основой экономики, но правительство уже сократило численность рыбаков до 5% от всех трудовых ресурсов. Оглядывая стены своего кабинета, где он развесил фотографии всех кораблей, которыми когда-то владел, Томас указывает на маленькое паровое судно, свою первую палубную лодку и говорит Возможно, нам следует вернуться к этому.